Глава двенадцатая. Во мраке. Без сознания я пролежал, думаю, не очень долго. И когда, открыв глаза, посмотрел на небо, звезды почти не сместились, да и луна была яркой, а не утренней потускневшей. Застанав, я сделал попытку сесть. Удивительно, но, судя по всему, все кости оказались целы, что меня, разумеется, неимоверно обрадовало. Сломай я ногу или, не дай согод, позвоночник, лежать бы мне сейчас на полу и ждать прихода рассвета. Упал я неглубоко. Потолок был совсем рядом. Стоило встать, протянуть руку и немного подпрыгнуть, чтобы коснуться его пальцами. Видно, я очутился в какой-то комнате третьего этажа. Пол выдержал и меня, и обвалившуюся часть крыши, на обломке которой я так несказанно удачно приземлился. Пролети я через этажи до земли, и вряд ли меня когда-нибудь смог бы увидеть король. Поднявшись, я осторожно пошевелил руками, все еще не веря, что остался цел. Нужно выбираться отсюда. Этот детский плач положительно плохо действует на мои расшатанные нервы. Стоп! Какой плач? Меня словно гигантским гвоздем прибили к полу. Я лихорадочно соображал, откуда выплыли мысли про детский плач. «Да, что-то такое было» что-то на границе сознания, когда я падал во тьму, что-то, разбудившее меня, вырвав из забытья. Плач. Такой знакомый детский плач. Как бы в ответ, подтверждая все законы всемирного свинства и мои тревожные опасения, из темного угла комнаты раздались тихие всхлипывания. Я почувствовал себя не самым лучшим образом, нервно вытащил кулон и выставил его перед собой на вытянутой руке. Старая комната с облезлыми стенами, дощатый ободранный пол, почти весь засыпанный мусором, и маленькая девочка, в дальнем углу и внимательно смотрящая на меня зелеными глазами. Ей было не больше пяти лет. Золотые кудряшки непокорных волос, пухлые розовые щеки со следами слез, надутые губки бантиком, грязная рваная платьице, босые ножки и затасканная плюшевая игрушка, не то щенок, не то мишка, в руках. Очаровательный маленький ребенок, с которого только фрески рисовать в храмах. Вот только в глазах ее застыло ожидание змеи, ненависть волка и голод огра. А рядом лежала моя перчатка, брошенная в доме судьи. Девочка всхлипнула. Я медленно, очень медленно, не отводя взгляда, стал нагибаться, чтобы поднять валявшийся у ног арбалет. В тот момент, когда мои пальцы сжались на оружие, девочка в последний раз хлюпнула носом и издала тихий, зловещий смешок. Я так и замер. Вот и свиделись. Хохотун-плакальщик собственной персоны. Глаза существа, язык не поворачивается назвать это ребенком, сверкнули, затхлая стена воздуха ударила мне в лицо, и я отлетел к противоположной стене. Кулон замигал и начал стремительно гаснуть. В комнате быстро темнело, лишь зеленые глаза излучали свечение, гипнотизируя и подавляя мою волю, заполняя мозг липким туманом покоя. «Не спи! Стреляй!» На границе сознания раздался чей-то спокойный, требовательный голос, и туман в голове стал быстро рассеиваться. По ушам ударил протестующий виск. Тварь почувствовала, что теряет надо мной власть — Я вновь мог двигаться и, ориентируясь только на ядовитую зелень глаз, нажал на оба спусковых крючка арбалета почти одновременно. Первый обычный болт ударил хохотуна в плечо, развернув его в полоборота, но тот только издал торжествующий смешок и, не останавливаясь, продолжил путь в мою сторону. Волшебный огненный болт устремился вслед за своим обыкновенным братом и ударил тварь в грудь. Яркая вспышка высвободившегося из магического плена пламени, грохот и протестующий виск. «Раз, два, три!» Я убрал руки от лица и осторожно открыл глаза. Комната была пуста. Кулон вновь набрал силу и робко освещал древнее помещение и случившийся в нем разгром. Хохотун-плакальщик исчез. От него не осталось даже пепла. То ли действительно огонь уничтожил его, то ли тварь убралась в менее жаркое местечко. Мне, если честно, было все равно, что произошло, лишь бы оно находилось подальше от меня. Пол кое-где тлел, а в одном месте, в центре комнаты, уже появились пугливые язычки пламени. Я поспешно затоптал их, не хватало только привлечь всех обитателей проклятого места. Хотя, наверное, все в округе уже услышали грохот разорвавшейся магии и беспокоятся после такого шума право слова «глупо». А может, и не слышали. На запретной территории, как я уже успел заметить, со звуком творятся странные вещи. «Спасибо, Вальдер. Ты появился очень вовремя», — пробормотал я, но ответа не получил. Я покинул комнату и увидел ведущую вниз деревянную лестницу. Путешествовать по старым крышам больше не было никакого желания. Мне вполне хватило синяков и не хотелось испытывать судьбу еще раз. Лестница натужно скрипела, стонала, но не спешила разваливаться под ногами, за что я вынес ей свою искреннюю благодарность. Потом подумал и присоединил благодарность Саготу, терпящему мои выкрутасы серо желтый прямоугольник, сплетенный из кружев тени и лунного света, ярко выделялся на фоне темной стены комнаты на месте отсутствующей двери. Я выскользнул на улицу магов. Безжалостные капли из часов времени утекали в песок, хлесткими кнутами подгоняли ленивую корову утра способную прогнать ночь. Час даже меньше, и еще темный горизонт вспыхнет ярким проблеском неугомонной летней зари. Я прибавил ходу, скользя в тенях, слившись с ними в единое целое, танцевал вместе с серыми страницами подслышную только мне музыку. Тени несли меня на своих дымчатых лебединых крыльях. Вперед, и только вперед, туда, где узкая улица расширялась, превращаясь в небольшую площадь. Я не заметил, как очутился здесь. Остановился, закутавшись в плащ тени, отбрасываемой стареньким двухэтажным домом без крыши. Напротив меня стоял один дом, последний маяк человеческого жилья перед пустующей площадью. Немым укором, ужасной болью, страшным огрызком в два этажа впереди стояла такая одинокая, такая мертвая старая башня Ордена. Сила Крон мора не пощадила ее. От былого величия и изысканности постройки не осталось ничего. Черная вьюга — хорошо поработала над некогда прекрасным творением магов Ордена. «Что же ты наделал, Зимел?» — простонал Вальдер. «Да, катастрофа здесь разразилась страшная. Я нисколько не завидую тем, кто оказался поблизости, когда случился разгул неуправляемой стихии» и не камушка на голой и абсолютно чистой площади, окруженной скелетами домов и залитой, как лесная сказочная поляна, светом заходящей луны. А ведь в башне было не три, а намного больше этажей, и во время взрыва ее обломки должны были разлететься по всей площади. Однако их нет. Чисто и пусто, словно они испарились. «Долго мы будем здесь стоять? Время уходит». Голос, вдруг раздавшийся из густого мрака дома напротив, заставил меня оторваться от невеселых мыслей и изумленно уставиться в его сторону. Слова принадлежали явно живому человеку, а не какому-нибудь тривиальному призраку. «Успокойся, Снык! Или ты хочешь кончить, как старина розгись?» раздался в ответ противный писклявый голос. «Успокойся, Шник! Успокойся, Шник!» недовольно пробурчал первый. Розгиш сам виноват. Зазевался, вот и попал на зуб мертвецу. А тут ждать нечего. Берем планы и драпаем». «И все, бы мертвецу не напасть. Роздгий столько и делал, что пил в последнее время», — хмыкнул второй. «А теперь как приказы слезть в эту проклятущую басню? Нахрапом? Мы ведь не тезелые кавалерия, его величества. Надо все сетка продумать и на не сносить нам головы». «Додумаешься ты, Соловей», — зло бросил Шнык. «Утро на носу, сваливать пора!» «Да помолси-зы! — рявкнул Соловей, и Шнык заткнулся. «Так-так-так, эти имена мне известны. Два мастера-вора Шнык и Соловей работают на гильзию, а, следовательно, на слезняка Маркуна. Ребята совсем неплохи, но, правда, грязноваты. Трупов за ними целая гора. Соловей хоть и коротышка, да вид у него бледненький» но умен, как сто королей. А Шнык здоровый, с крепкой мускулатурой, казался обывателем неуклюжим и тупым. Что ж, многие так думавшие оказались на пирсах с ножом под лопаткой. Да и Ростгеш я тоже знал, да прибудет он в свете. Парень года два назад появился в Авендуме и присоединился к этой парочке. Не мастер, слишком много пил, реакция у него была отвратная. Вот и попал в итоге на ужин к зомби. Выходит, это я на его останки наткнулся на сонной кошке. Не повезло бедняге. Дел у меня никаких со шнегом и соловьем никогда не было. Мы друг друга, мягко говоря, не переваривали. Ребята опасные, всякую минуту жди от них ножа под ребро. Интересно, какой тьмы им потребовалось на запретной территории? — План у тебя? — пропищал соловей. Его комарин и писк больно резал по ушам, но воры, кажись, не считали своим долгом скрываться и шумели на всю улицу. Что, кроме зомби, никого не встретили? Все остальные сюрпризы достались мне? Печально. Тот, который мы достали из королевской библиотеки? Да вот он, посвяти. Всем! зло буркнул Соловей. Огоньки остались у проклятого Розгися. Теперь ими зомбики питаются. «Ага, так вот про кого говорил старикан Болт. Серые и неразговорчивые. Видно, в библиотеку наведывались шнык и розгиш. Соловья бы дед точно запомнил. Выходит, у коллег тоже здесь заказ? Ведь сунули они под нос болту колечко какого-то влиятельного хмыря. Эх, не догадался я расспросить старика про кольцо, посчитал глупыми выдумками старого маразматика. Нужно будет обязательно вернуться и поговорить с ним по душам». «Так кто же их послал?» «Нам надо взять проклятущие карты или что там еще, пока нас не обошел этот ублюдок!» «Ну что ты нервничаешь!» Соловей был, как всегда, спокоен и рассудителен. Гаред сунется сюда не скоро, а может, совсем станы налозит. А если и полезет, то заказчик, как я понял, нанял пару страстников, чтобы, если сто, они его присусили». Этот Гаррет всем порядком надоел. Маркун кипятком исходит от одного его имени, да и заказчик, если что, приказал его убрать. А тот, кому служит заказчик, да и мы заодно, начинает высказывать недовольство». Гард? Интересно, о каком Гарретте говорит Шнык? Ну уж точно не обо мне. Слово «ублюдок» ко мне явно не относится. Я хороший, малый и все такое. Выходит, таинственный обладатель кольца нанял не только воров, но и храбрых и честных стражников во главе с нанепокойным Жастином, прибитым резвыми даролистцами. Интересно. Весь внимание я стал слушать дальше. — Убрать? — гносно хихикнул Соловей. — Да ты последние мозги потерял, сынык. Этот парень хоть и выглядит дохлым и худюсим, но я не собираюсь, как этот ненормальный Ролео, ссепляться с гаритом Делаем дело, отдаем заказ — Берем денежки и валим в теплые края, куда-нибудь в Загорье. Нас там никто не найдет. Неси с тьмой осеваться. — Думаешь, от хозяина так легко уйти? — раздался насмешливый голос, и я вздрогнул. — Этот голос я узнаю из тысячи. Он очень изменился. Из него почти исчезла мертвенность и безжизненность, но я его узнал. То самое существо, разговаривавшее с герцогом, а затем убившее его. Та ночная крылатая тварь. Даже не думай о бегстве. Ты уйдешь только тогда, когда он отпустит тебя, человечешка. Ведь ты верен хозяину? «Я верен», — голос ловя стал осипшим и испуганным. «Мы верны». «Да, да, ваша милость, мы верны хозяину!» — поддержал заискивающим голосом шнык. Из темноты раздался тихий довольный смешок, и мне привиделось мимолетное сверкание золотых глаз. «Умные человечешки протянуло оно. «Тогда почему же вы до сих пор не добыли карты Храцпайна? Заблудились?» «По счастью, я не видел ни это существо, ни воров, находящихся напротив меня» во мраке разрушенного дома, только слышал и очень надеялся, что они, в свою очередь, не видят меня. Я был абсолютно уверен, что люди меня не заметят, но вот этот посланник... Стоит ему взглянуть в мою сторону и... О том, что могло произойти в этом случае, я старался не думать. «Нет, что вы, ваша милость, мы просто ждем. Ждем, когда будет благоприятный случай». Слова из глотки Шныга вылетали сумасшедшей скороговоркой. «Вот уже почти собрались идти». «Узе, идем, узе, не извольте сомневаться». «Добудьте карты и уничтожьте, а затем можете убираться отсюда на все четыре стороны». В голосе посланника сквозило нескрываемое презрение. «Но, но, ваша милость, Шныг явно очень сильно удивился». Заказчик сказал принести бумаги ему. Мы просто не можем. Шнег прервал свою тираду и почему-то начал хрипеть, а его напарник испуганно ойкнул. Хозяин не привык слышать не можем. Ему нужны слуги, которые могут. Те, кто не способен выполнить элементарные задания, недостойны служить ему. Они бесполезны. Хрипение Шнега перешло в очаровательное бульканье. «Смею заметить, что Сник ни в коем случае не хотел показаться ненужным, запричитал Соловей. «Мы прямо сейчас достанем эти бумаги». Раздался стук падающего тела и облегченные хрипы Шныга, пытавшегося вновь вогнать воздух в свои легкие. «Вы знаете, что ваш заказчик тоже служит хозяину, а хозяин говорит, что карты Спайна должны быть уничтожены», иначе они могут попасть в руки короля и его прислужников. Передайте это глупцу, которого вы называете заказчиком. Если он богат, это не значит, что он должен считать себя звеном Борга. Пускай вспомнит покойного герцога Патину». «Мы все поняли, вас и милость», — подтвердил Соловей. Шнык, не переставая, кашлял. «Мы все передадим, как вы сказали». «Чудесно. А теперь исполняйте». Неужели вы думаете, что если бы я мог войти в башню, мне понадобились бы ваши услуги?» Посланник не стал дожидаться ответа на свой вопрос. В темном проеме дома возникло нечто еще более темное. Вновь сверкнуло золотым. Посланник медленно обвел взглядом темную улицу. Его взор скользнул по тому месту, где я стоял. На миг задержался, но я не успел даже испугаться. Хлопнули черные крылья. И он растворился в ночи. Над улицей повисла тишина, которая лишь иногда прерывалась отчаянным кашлем шнега. Про проклятая тварь чуть не за не задушила меня. А что ты хотел? Окрысился соловей. Спороть такую сусь при нем. Думать нужно. Скажи спасибо, что зыв остался. С посланниками хозяина так не разговаривают. «Во тьму эту тварь! Во тьму тебя! Тьфу!» Шныг сплюнул, но тут же продолжил. «Во тьму меня, дурака, что я послушался Маркуна, который связал нас по рукам и ногам этим хозяином. Во тьму этого заказчика! Во тьму проклятые бумаги!» Шныга скрутила новая волна кашля. Казалось, что крыша дома не выдержит этого звука и обрушится, погребя под собой обоих воров. В этот момент что-то очень похожее на человеческую фигуру появилось на сцене разыгравшегося представления. Она медленно приближалась со стороны улицы Кровельщиков. Путь ее не внушал недоверия, так как она направлялась прямиком в нашу сторону. Это было тем более скверно, что находился чуть ли не на ее пути. Пришлось метнуться через улицу к дому, где сидели оба вора, Там мрака побольше, так что спрятаться такому прохиндею, как я, гораздо проще. В дверь проскочить я не успел, так как из нее как раз выходили воры, и мы едва не столкнулись друг с другом. Я успел отпрянуть в сторону и прижаться к стене, но мастера-воры на то и мастера, чтобы услышать незначительный шорох. тот кто-то есть!» — прошептал Шник. И тихонько зашелестел выходящий из ножен кинжал. Соловей и шнык начали прислушиваться, но, как и я, заметили приближавшегося незнакомца. — Тссс, гляди! — прошептал Соловей. А посмотреть было на что. К нам приближался человек, самый настоящий, вот только полупрозрачный. Сквозь него было прекрасно видно башню ордена и камни мостовой. Он был одет в балахон мага и опирался на магический посох. — Вот! Донеслось до меня тихое бормотание призрака. Его голос двоился и даже троился, отчего возникало довольно странное эхо. «Все меня бросили! Предатели! Где они? Где? Ищу, брожу, найду! Вот, все меня бросили!» Призрак бормотал эдакую повторяющуюся считалочку, поворачивая голову из стороны в сторону и осматривая окрестности, видно в поисках этих самых предателей. Вместо лица у него было размытое пятно, но я нисколько не сомневался, что этот маг все прекрасно видит. Я едва дышал. Шнык и соловей, стоявшие чуть дальше, тоже. Призрак остановился в нескольких ярдах от нас и вновь покрутил полупрозрачной головой. «Брожу, брожу! Найду, найду!» Он немного помолчал и очень озадаченно произнес. «Найду, найду!» «Ага, вот они! Спрятались! Я знаю, что вы тут! Найду, найду!» Он вытянул посох и, как слепой, стал водить им из стороны в сторону, медленно приближаясь. Вот тут-то я и понял, что если что-нибудь не сделать, за мной придут рачьи сани. Через десяток секунд он наткнется на меня, и тогда все пропало. Был один шанс, глупый до невозможности. Но я все же решил им воспользоваться, тем более что пора было избавляться от неожиданных конкурентов в лице шныга и соловья. Я шагнул из мрака на освещенную луной улицу с таким расчетом, чтобы воры оказались у меня за спиной, и услышал, как кто-то из них изумленно выругался. «Огонь!» — громко рявкнул я, а затем шлепнулся на мостовую, закрыв голову руками. Мак, не думая, выстрелил заклятием в то место, где я только что находился. Воздух взревел, когда что-то пролетело надо мной. Упругий удар, грохот, крики ужаса и боли незадачливых воров. Призрак попал. Правда, не в меня, но попал. Что там случилось с прислужниками хозяина, я разбираться не стал. Да и загорать на камнях прямо напротив новой опасности не стоило. Я вскочил, обогнул бормочущего мага и, как одуревший от весеннего солнца заяц, петляя и подпрыгивая, понесся по площади в сторону башни. Крики людей смолкли. Уж не знаю, погибли ли воры, или им хватило ума заткнуться. Мне лично их нисколько не было жалко. Или я их, или они меня. Или этот проклятый бормочащий призрак всех нас. Кстати, о нем. Бормотание за моей спиной кончилось. Воздух вновь взревел. Я отпрыгнул в сторону и успел заметить, как туманный шар, оставляя за собой чадящий хвост, пролетел над площадью, черканул о мостовую подскочил, словно детский мячик, и с грохотом разорвался возле дальнего дома, оставив в его стене неплохую дырищу. Я изменил тактику. Вперед, подскок, резко влево, вперед, подскок, резко вправо, подскок, внезапная остановка, резко вправо, снова вперед, точно блоха на сковородке. Эта тактика на удивление помогла. Еще три дымных шара пронеслись над площадью и разорвались далеко от того места, где я находился. Один раз мне вновь пришлось абсолютно неизящно шлепнуться на землю, когда магический снаряд мага ударил в башню Ордена. Но не разорвался, а отскочив от нее, изменил траекторию и понесся прямо на меня. Я еще успел заметить, как дымный снаряд увеличивается в размерах, летя мне прямо в лицо. Времени на прыжок в сторону уже не было, Я упал, и как только шар пронесся над головой, снова вскочил, благо башня была уже рядом. Проклятый призрак, чтоб ему грызли костик холы, вопил где-то у улицы магов, а я судорожно искал дверь. Пришлось бежать вдоль стены, освещенной лунным светом, и быть как на ладони у разбушевавшегося привидения. Оно довольно проворно приближалось, зло причитая и намереваясь прихлопнуть города. Очередной снаряд ударил в здание чуть выше моей головы, но, как и предыдущий, отскочил от нее и полетел в обратном направлении. Видно, даже после поразившего ее катаклизма башня сохранила часть магии, не позволяя кому ни попадя швыряться в нее заклинаниями и разрушать стены. Слава Саготу, я наконец-то нашел дверь. Судорожно дернул за бронзовое кольцо, но она даже не шевельнулась. Замков никаких, так что отмычки здесь не подойдут. А проклятый призрак, сейчас скрытый от меня стеной, скоро вновь появится в поле зрения и продолжит безумные стрельбы. Я дернул дверь еще раз, затем пнул и зло выругался. Время на исходе. С одной стороны призрак, с другой наступающие на пятки утро. Я мельком глянул на звезды. Только корона севера да летний букет еще держится в небе. Остальные созвездия померкли, их практически не видно. Луна бледнела буквально на глазах. Несколько мгновений, и свет, озаряющий круглую площадь, стал рассеянным и блеклым. Минут через двадцать придет рассвет. Все. Если не случится маленького чуда, я с территории не выберусь, это точно. Можно считать, что я уже покойник. Если только раньше меня не прибьет безумный призрак, которому не сидится в свете. Бормотание мага раздалось совсем близко. «Спрятаться в башне? Может, там можно будет переждать до следующей ночи?» Я ухватился за тоненькую соломинку надежды, отчаянно напрягая мышцы, чтобы хоть чуть-чуть приоткрыть проклятущую дверь. Бестолку. «Нет, сюда я не попаду. Все мое предприятие оказалось тщетным». Я уже собрался бежать в сторону спасительных домов, когда голос Вальдера в голове вдруг произнес «Открой, это я!» Дверь плавно отошла в сторону, дружелюбно пропуская меня во тьму внутренностей мертвого здания. «Вот ты где!» Торжествующее эхо раздалось прямо у меня над духом Я поспешно прыгнул под защиту башни, и дверь резко захлопнулась, оставив меня в кромешной тьме. Спустя секунду, с безумным грохотом, в нее угодил волшебный снаряд. Настырный призрак никак не хотел успокаиваться. «Интересно, не собирается ли он выбить дверь и добыть меня, как улитку, из раковины?» «Не беспокойся», — Вальдер ответил на мои мысли. «Он не войдет, а она не впустит». «Кто он такой?» — спросил я, доставая кулон. «Не знаю, мне он не знаком». «Я смогу здесь переждать день. В башне безопасно?» — Увы, мой друг, в этой части Авендума нет безопасного места. — Сагот. Значит, двадцать минут и все. Держа перед собой кулон, я разглядывал уже знакомую по сну обстановку. Все осталось без изменений, разве что стены закоптились, да на полу лежит человеческий скелет. — Старый друг, — с грустью прошептал Вальдер. — Друг? — Ах да, архимак Как же его звали? Илай? Нет, Илио. Рядом с человеческим скелетом лежали останки Кхола. Тут же валялась и его цепь. Следовало идти наверх, туда, где, по словам Арцивуса, располагался архив. Хватать планы Храцпайна и бежать, благо у меня родилась очередная безумная идейка. В голове тихонько хмыкнул Вальдер, одобряя мой план. Я взлетел по черной мраморной лестнице, которая гигантской змеей оборачивалась вокруг центральной колонны. Свет кулона выхватывал из мрака фрески, повествующие об истории Ордена. Второй этаж, дверь, ведущая в архив, я ненароком поднял голову, а грызок серпантина лестницы вел в предутреннее небо. Вот и все, что осталось от величия башни Ордена. Вломившись в дверь, я попал в длинный широкий коридор. Свет выхватил истлевшие султанатские ковры под ногами, изящную резную мебель, гобелены на стенах и сотни дверей. «Забери меня, неназываемый! Какая из них?» «Вперед! Зал архива дальше!» Я бросился бежать. Коридор казался бесконечным. Видно, маги ордена что-то сделали с пространством, чтобы немного расширить внутренние помещения башни. «Стой!» Я чуть было не пронесся мимо. Деревянные створки были полуприкрыты, как будто кто-то в спешке покидал архив. Может, так оно и было. Маг, вернувшийся из Храдспайна и понесший карты через закрытую территорию, так и не добрался до ордена. Вот будет смеху, если он даже не дошел до башни, и здесь нет никаких бумаг. Кулон начал тускнеть. Что такое? Магия башни убивает его. Больше он тебе не поможет. Поторопись! Я вошел в огромное помещение. Времени почти не осталось. Хм, неплохо. Королевская библиотека лопнула бы от зависти. Такого количества магических книг и древних фолиантов не было даже в ней. Полки, полки, полки, книги, книги, книги, и все это пронизано магией. Чужак тут мог бы блуждать часами и так и не найти искомого. Хасанкор, сожри мою покойную бабушку. Прямо, рявкнул Вальдер, налево, держись этого стеллажа. «За ним снова налево! Прямо! Дальше! Дальше! Дальше! Стоп! Поворачивай! Вот оно!» Я, запыхавшись, смотрел на изящный хрустальный столик, на котором одиноко стояла большая черная шкатулка, украшенная серебристыми оленями. Ее крышка была поднята, и я различил сверток бумаг. «Вот она! Цель!» Дрожащими руками схватив сокровище, я засунул его в сумку. «Теперь пора убираться!» «Жди рук!» — завопил я, что было мочи. «Жди рук! Это я!» Несколько мгновений, за которые я успел изрядно понервничать, опасаясь, что мой план не осуществится, ничего не происходило. А затем прямо из стеллажа вылез мой знакомый демон с бараньей башкой, черный в малиновую крапинку. Настоящая душка. И, признаться честно... «Скажи мне кто-нибудь несколькими часами ранее, что я буду рад его видеть, мне бы оставалось только покрутить пальцем у виска и отправить психа куда подальше». «Ну, ты добыл коня?» Зеленые глаза яростно сверкнули. «Отнеси меня к границе закрытой территории, к началу улицы Кровельщиков», довольно вежливо и воспитанно попросил я. Но демонов, видно, не учили быть вежливыми и воспитанными. «Ты сдурел, человеча, прошипел щедую рук и схватил меня за грудки? Или выпил лишку? Я похож на извозчика?» «Мне нужно отсюда убраться. Не было времени, чтобы спорить с этой тварью. Отнеси меня туда, куда я прошу, и узнаешь, где получить коня». Демон злой подозрительно посмотрел на меня, видно, раздумывая, как меня сожрать, и неожиданно разжал пальцы, отпустив меня. «Ладно». «Отнесу, куда просишь. Но если обманешь, я высосу из костей твой мозг». Заметано. Я перевел дух. «Будь на месте демона его братишка, умный в Ух-Джаас, сидеть бы мне сейчас в его желудке». «Ты готов, человече? «Да. Я, не глядя, схватил с ближайшей полки несколько старых вариантов. Что поделать? Издержки профессии». «Знающим людям эти книги можно будет толкнуть за бешеную сумму. Чем не приработок, раз мне не удалось сунуть нос в гномий банк?» «Я вот только возьму!» Чдыо Рук схватил меня за шкирку и рванул на себя. «Кляк!» «Миг!» На меня скакнула стена. «Миг!» Что-то серое промелькнуло перед глазами, а уши как будто набили ватой. «Еще миг!» И я уже стою, изумленно моргая возле волшебной стены. «Пару книжечек», — закончил я прерванную фразу. «Ты так взял», — фыркнул демон. «Ну, где он?» «Приходи завтра в нож и топор, ровно через минуту после того, как наступит полночь. Там я отдам тебе коня». Жды рук сдавленно зарычал и оскалил зубище. «Чую, что врешь». «А зачем?» — я пожал плечами и нервно покосился на небо. «Минуты две до рассвета, не больше». Ты меня всегда можешь найти. Приходи только ровно в то время, что я сказал, иначе коня может уже не быть. Не учи меня, змеёныш. Я буду, — рыкнул демон и скрылся в стене ближайшего дома. Даже про высосанный мозг из костей не стал упоминать. Я облегченно перевел дух, аккуратно поставил книги на торец стены, забрался на нее и уже хотел слезть, когда вспомнил о незаконченном деле. Вальдер ты должен уйти. Прощай. Тут же раздался голос архимага. Спасибо тебе. Живи в свете. Я почувствовал, как что-то исчезло из меня. Архимаг ушел. Спрыгнув со стены, я протянул руки и взял лежащие на ней магические книги. Ну вот и все. Я сделал то, что никто не делал до меня. Прошел закрытую территорию насквозь. Правда, смухлевав, и воспользовавшись помощью демона, но об этом обычным обывателям знать не обязательно. Я уже было собирался уходить, когда из-за стены донесся крик. — Гаррет, спаси! — я подпрыгнул, уцепился руками за край, подтянулся и посмотрел, кто меня зовет. По улице Кровельщиков, ковыляя, спотыкаясь и падая, бежал Шнык. Выходит, уцелел. Живучий сукин сын. Кажется, он устроил гонку и пробежал всю улицу, чтобы успеть. «Гаррет, не бросай!» — выкрикнул он. «Я не отличаюсь любовью к ближнему, который мечтает всадить мне нож в сердце, но помочь Шныгу следует. Это великолепный шанс узнать и о его заказчике, и о таинственном хозяине». «Быстрее!» — рявкнул я. «Прибавь! Рассвет на носу!» На простоватом лице вора отразилось отчаяние он изо всех сил поднажал, но до меня было еще двадцать с лишним ярдов. «Хватайся!» Я протянул ему навстречу руку, но со стены не слезал, уже находясь ногами в кварталах города ремесленников. Шнык очень торопился. Но тут горизонт вспыхнул розовой зарей и разогнал тьму. Я проворно нырнул обратно, соскальзывая со стены на землю, Краем глаза успев заметить, как из бедняги-вора во все стороны бьют ослепительные лучи багрового света. Сдавленный попль и тишина. «Чтоб по мне всю ночь маршировала армия пьяных карликов», — пробормотал я. Все же я сильно устал. Дай год добраться до кровати, а там меня не поднимет из залп гномьих пушек. Я поднял с земли тяжелые книги, прижал их к себе — и пошел по просыпающимся кварталам города ремесленников. В этой части города вставали с позаранку. Работяги прощаются со сном, когда другие еще дрыхнут. Хочешь заработать? Просыпайся раньше. Булочник давно растопил печь, из его дома приятно пахло свежей сдобой и тестом. Спешит по делам молочник, толкая впереди себя огромную тележку, заставленную металлическими бидонами. В портовый город идет лудильщик, отчаянно зевая бредет еще толком не проснувшийся старый маляр. Ветер донес до меня звуки ковки металла из квартала оружейников и кузнецов. Тем, кто живет рядом с этим районом города, я не завидую. Пару раз у городских старшин возникала идея взять всех работающих по металлу и поселить в пригороде. И каждый раз этому противился король. В принципе, правильно противился. Если вдруг Авендум попадет в осаду, то кузнецы и оружейники, их мастерские и маленькие заводики очень понадобятся обороняющимся. Когда приходит враг, ценное лучше держать внутри стен, а не за ними. А ну пшел! Старая тщедушная бабулька замахнулась такой же старой и растрепанной метлой, навалявшегося на земле пьяницу. В городе ремесленников не любят лентяев. «Вставай, вставай! Ишь, разлегся!» Думаю, что после объявления о том, что демоны ночи изгнаны из Авендума навсегда, количество пьяных, не дошедших до домов и уснувших прямо на дороге, резко увеличилось. Город жил и даже не обращал внимания на то, что скрывается за белой стеной закрытой территории. За двести лет люди привыкают и не к такому страшному соседству. «Ну, есть под боком зло». Но ведь сидит себе за стеной, никого не трогает, к нам не суется, жить не мешает. Ну и ладно. Деды жили, отцы жили, теперь мы живем, да и навек наших внуков и правнуков хватит. Так думает едва ли не каждый. Авось пронесет, не затронет, переждем, перебедуем, орден-то нам на что. Иногда наслушаешься этих лопухов, и прямо такое зло берет. Это все равно, что сидеть на пороховой бочке с горящим фитилем под ясным небом и надеяться, что начнется дождик. Понимаю, с язвой города, таинственным пятном, сделать ничего нельзя. Но и закрывать глаза, надеясь, что боги спасут, тоже нельзя. Потому как... Тьфу! Устал я. Устал. Вот и потянуло на ворчанье. Город ремесленников остался позади. Народу на улицах было немного и я без труда прошел пока еще полупустую в эти утренние часы часть города. Отдельные жители косились на мою подранную и грязную одежду, но мне на них в данном конкретном случае было начхать. Моя не самая радостная физиономия отпугнула самых любопытных, и я вполне спокойно протопал до самой соборной площади. Здесь меня встретили уже знакомые старцы-жрецы. Кажется, эти старые развалины так и не удосужились покинуть свой пост с того самого момента, как я их видел в последний раз. Оба старика окинули меня не самыми радостными взглядами, но их тут поставили не для того, чтобы думать, а с очень важным и ответственным заданием, как заморские попугаи, толдычить одну и ту же фразу. «Ты борешься с тьмой в себе?» «О, именно об этом я только что и говорил. Я уничтожаю тьму. «Устало», — ответил я, намереваясь как можно скорее покончить со всей этой дурацкой напыщенностью и бредом неугомонных соборников. «Так войди же и обратись к ним!» Второй жрец ответил мне как-то вяло и неуверенно. «Скорее всего, мой вид не располагал к долгим теологическим беседам. Прямо сейчас и обращусь», — буркнул я, направляясь в сторону жилищ жрецов Сагота. Особенно к тому, кто берет по-золотому за идиотские советы. Фонтан в виде рыцаря и огра все так же весело журчал, извергая из себя водопады, сверкающей воды. Вокруг статуи богов крутились жрецы утренняя уборка, пока не появились прихожане. Один из служителей тщательно протирал тряпочкой лицо сагры, другой возлагал к ногам миловидный сильный букет цветов. На меня не обратили внимания. Перед аркой, вызывающей в голове не самые приятные воспоминания, я остановился. Поколебался мгновение и сделал шаг. Ничего не случилось. Никакая шибкоумная тварь не желала меня хватать. И мозг сосать из костей тоже не собиралась. Странно. Может, что случилось? Я прогулочным шагом прошелся туда-сюда, ожидая, когда же, наконец, кто-нибудь меня удосужится схватить, безрезультатно. Ну и тьма с этим вухджаазом. Я плюнул и потащился к покоям Фора. По дороге встретил нескольких жрецов. Они гасили факелы, горевшие всю ночь. Служители Сагота не обратили на меня внимания. Видать, им сообщили о моем предстоящем визите. Я подошел к знакомой двери, толкнул ее и ввалился в обитель учителя. Он, видно, так и не ложился спать, просидев все время, пока я отсутствовал, за столом. Стол, кстати, пустовал, ни крошки еды, и еще одна странность. Кажется, Фор все же волновался за своего непутевого ученика. «Явился!» — встрепенулся он, когда увидел меня, впрочем, не подав виду, что рад. «Удачно?» — я молча бухнул ему на стол сумку с бумагами и книги. «Ого!» — воскликнул он. «Не ожидал!» «Как там было, расскажешь?» «Позже», — промямлил я. «Чуть позже. Разбуди меня, когда стемнеет». С этими словами, скинув с себя грязную одежду, я бухнулся на кровать и провалился в долгожданный сон.